Глава третья Лена — С дороги! Мужской голос вознесся до таких высот, что мне показалось, от его дребезжания на меня вот-вот брызнет стекло из зеркала и из окон. — Сбавьте тон, Равин. Ваша подопечная спит, а ваш визг поднимет даже упокоенного без темных ритуалов. О-о-о! — Насчет темных ритуалов не сомневаюсь. — Что произошло с Ленор? Откуда у нее темная магия? — Это вы с ней сделала! Дальнейший диалог схлопнулся. То ли потому, что Валентайн использовал Кубрира Силенсиал, то ли потому, что придушил моего опекуна. Мне искренне хотелось верить в первое, поэтому с постели я вскочила достаточно бодро, почти рванула уже к дверям, за которыми все и происходило, но вовремя опомнилась. Разумеется, я абсолютно голая, и в таком виде спасать хитара как-то совсем не неактуально. Метнувшись в ванную, набросила на себя халат, в котором утонула, затянула пояс до скрипа и все-таки вылетела в коридор. — Доброе утро! — Доброе. — отозвался Валентайн, хотя по его лицу было понятно, что он так не считает. Что же касается Хитара, он был жив. А значит, Кубрира Силен сел. Я облегчённо вздохнула и поймала странный, тягучий и тёмный взгляд Альгора. А мой опекун смотрел так, словно разрывался между желанием меня укокошить, вытереть пол тряпочкой и забыть и желанием побыстрее где-нибудь спрятаться. «Как? Вот как, скажите мне, такой, как равен, вообще мог стать архимагом?» Дядя беззвучно открывал рот, судя по искаженному лицу, пытаясь пояснить Валентайну, что в кубрирах больше нет необходимости, и Альгор все-таки его снял, потому что до меня донеслось. «Моя ответственность!» Осознав, что снова звучит, Хитар приободрился и скомандовал. — Ленор, немедленно приведи себя в порядок! Ходить в таком виде при мужчинах! Знал бы он, в каком виде при мужчинах вчера ходила я, в смысле, при одном единственном мужчине, на которого я сейчас перевела вопросительный взгляд и который ответил мне непривычным для последнего времени холодом и непроницаемостью, за которой могло скрываться всё, что угодно. «После собирайся, и немедленно уезжаем. Мне нужно будет отвести тебя в участок стражей». «Зачем?» — переспросила я, мысленно холодея. «Затем, что всё только начинается. Ты думаешь, ударила трёх драконов тёмной магией, убежала из кабинета ректора, и на этом всё?» Равен, если у вас истерика, это не значит, что она должна быть у всех окружающих. Это не истерика, Альгор. Мне поручено привести Ленор сегодня до обеда в противном случае вам поручено. Издевательски произнес Валентайн. Кем? Это мои обязательства хетар начал цедить слова, выплевывая их так, будто пару недель не пил воду. — Я ответственен за эту девчонку, и я должен доставить ее в участок. В противном случае пострадает не только моя репутация, но и репутация ее брата, моего второго подопечного. Родители пострадавших драконов уже поставили на уши всех, я уже не говорю о... А... — Вам лучше действительно помолчать. На сей раз Валентайн перебил его так резко, словно отвесил пощечину. «Надо отдать ему должное. Он больше не пытался командовать мной. Например, отправить к себе со словами «Посиди пока в комнате, деточка. Взрослые мужчины без тебя разберутся». Взгляд Хитара полыхнул яростью. Предназначалась она больше мне или больше Валентайну, или нам в равной степени непонятно но он раздул ноздри и выдохнул. «Собирайся, Ленор, или я лишу тебя содержания и откажусь платить за твое обучение. Какая трагедия!» Прежде чем я успела ответить, Валентайн открыл портал, а после швырнул туда моего дядю. За шкирку, как нашкодившего шкодившего котенка. Темная материя, сомкнувшись, чавкающим звуком сожрала остатки знакомого холла Ларо, Альгор же отряхнул руки с таким лицом, словно хотел их помыть. «Прикажу, чтобы тебе принесли завтрак, Ленор». Он выгляделся в мое лицо, словно хотел добавить что-то еще, но больше ничего не сказал. Развернулся, чтобы уйти, и мне пришлось схватить его за руку. «Валентайн!» «Если ты о неучтивости в отношении твоего опекуна, я не в настроении сейчас об этом говорить», — резко произнёс он, как, впрочем, и о чём бы то ни было ещё. Я отшатнулась от холодной колючести его слов. хитар меня сейчас волнует в последнюю очередь», — ответила тем не менее. «Я хотела поговорить... с тобой». «О том, что он сказал...» «Не беспокойся, Ленор, я всё решу». Валентайн шагнул в свой кабинет, оставив меня с невысказанным «Да нет же, она с тобой» и осознанием того, что он впервые назвал меня не моим именем. Точнее, впервые назвал им именно так. Два раза подряд. Память упорно отказывалась сотрудничать на эту тему, но в голове упорно всплывали только ехидная Адептка Ларо, Нелинор и Лена, причем последняя звучала уже совершенно иначе, глубже, по-другому. Я даже не знаю как. Что же касается линор это было просто безликое имя, сорвавшееся с его губ пустым и холодным набором звуков. Я поймала себя у его двери с занесённым для стука кулаком. К счастью, поймала. К счастью, разжала пальцы. И усилием воли отправила себя обратно в свою комнату. Умываться и завтракать. Как выяснилось, умываться и завтракать можно было долго, поскольку Валентайн сразу после нашего разговора ушёл. Это мне сообщила всё та же молчаливая девушка, которая была в его доме в прошлый раз. Правда, сегодня она не отказывалась со мной разговаривать. Не изображала немую и не сбегала, стоило мне спросить. И девушка сразу же ответила. Архимаг Альгор ушёл порталом и просил не беспокоить ни при каких обстоятельствах. «Да уж, за вчера его и так достаточно побеспокоили, по моей милости». Сказать, что я не испытывала по этому поводу сожалений, я не могла, но и убиваться до бесконечности тоже не собиралась. Я действительно хотела с ним поговорить обо всём. В частности, о том, что на празднике вела себя как дура. Как дура в очередной раз залипла на Люциана и думала, что между нами что-то может быть. Как дура побежала сама вытаскивать Драконову, хотя могла сообщить Валентайну. Правда, в тот момент я об этом не думала, И, насколько я поняла, успела очень даже вовремя, поэтому переживать и мучиться по этому поводу даже не собиралась. Единственное, что меня сейчас терзало, так это то, что с Валентайном разговора не получается. То я засыпаю, то он уходит. Еще и изображает Альнагарский ледник, одну из самых неисследованных областей этого мира, принадлежащую доранее. По названию понятно, что очень холодную и очень ледяную. После завтрака я позвала Вериту Эвиль и попросила её связать меня с братом. Нужно было, чтобы мне передали хотя бы какую-нибудь одежду, потому что здесь у меня был исключительно халат. Да, платье растворилось без следа, равно как и всё, что под ним. Я не представляю, что за магию использовал Валентайн, Но его не было. То ли оно расщепилось на молекулы и растаяло, то ли что-то еще, но как бы там ни было, выяснение природы этого заклинания было делом десятым А вот одежду надо было раздобыть, и я, уставившись на вериту, ждала, пока Максова едет на связь. «Ленор!» — воскликнул он, стоило магической связи установиться. «Ты даже представить не можешь, что тут было!» «Как ты?» «Да нормально», — ответила я. «На самом деле, я много что могу себе представить. Дай угадаю, Хитар был в ярости». «Не просто в ярости. Таким злым я его еще никогда не видел. Я хотел с тобой связаться сразу, как только ему сообщили, но Эвиль не отвечала». «Наверное, Валентайн что-то сделал». «Валентайн, ты сейчас с ним? А где ещё я могу быть? Хитар собирался тебя забрать. Не забрал, как видишь». «Ну и здорово». Я приподняла брови. «Здорово, потому что даже представлять не хочу, что он мог с тобой сделать, если бы не было Валентайна». Макс нахмурился. «Правда всё хорошо, Лен?» У меня никогда не было брата. Тётя Оля, наверное, меня любила по-своему. Но сейчас я почему-то впервые за долгое время почувствовала, как сжало сердце. Если можно так сказать о тёплом, уютном чувстве, заставившем это самое сердце в груди стянуться. Или наоборот, раскрыться. Ох, не сильна я в этих метафорах и еще более не сильна во всех этих чувствах, особенно родственных. Правда. Я почему-то поперхнулась, кашлянула и повторила. Правда. Говорить вот так, с помощью магической голограммы, когда я вижу полупрозрачного брата в 3D, а он также видит меня, было странно. Не менее странно было и желание его обнять по-настоящему. Потому что сближаться мы начали «ну когда там?». И тем не менее сейчас мне казалось, что мы были вместе всю жизнь, что росли вместе, что вместе жили с этим невыносимым хитаром и терпели его отношения. Чувство ощущения пришло и ушло, я улыбнулась. «Вообще-то у меня к тебе просьба». «Да? Какая?» «Хотела попросить, чтобы ты сказал Терине собрать мои вещи. Не все, несколько платьев, ну и всего, что нужно нам, девочкам, она поймёт, и отправить ко мне сюда, к Валентайну, потому что, по всей видимости, я тут надолго». «Именно так!» От раздавшегося за спиной брата рычания я подпрыгнула, а Эвиль и браслет Макса явили миру разъяренного, ворвавшегося к нему в комнату хитара. «Ты сама отказалась от нормальной жизни, Ленор, а также от возможности общаться с братом. Не говоря уже о том, что одежду ты не получишь. это одежда, купленная на выделенные вам из казны содержания, которого ты не то что не заслужила, — Ты разрушила то доверие к имени Ларо, которое я пытался выстроить долгие годы. Тщетно! И, видимо, зря! Я запрещаю тебе приближаться к этому дому и к своему брату. И если ты попытаешься это сделать, очень сильно пожалеешь. Что? Макс не успел договорить. Я увидела только, как Хитар сорвал с него браслет, и связь прервалась. Как ни пыталась я дозвониться до брата, мне это не удалось. Видимо, опекун, чтоб его лазантир скормил кому-нибудь вроде Дракуленка, отнял у него браслет. Ещё и запер наверняка. Хорошо, если только запер. Мысли о том, что ещё он мог сделать, как-то совсем не внушали оптимизма. Я почти устремилась к дверям, но вовремя вспомнила, что в халате по улицам бегать не стоит. Не в даранее так точно. Если после случившегося в академии меня могут упечь просто за наличие тёмной магии в какую-нибудь тюрьму, то после бегания в халате точно упекут, но уже в другое заведение. А учитывая, что Валентайн сейчас занят... С губ сорвался нервный смешок, Да и, в принципе, юмор у меня сегодня был какой-то очень специфический. Тёмной магии видимо, пропитался. Поэтому, вспомнив, что произошло, когда я бросилась спасать Драконову, я несколько раз выдохнула и пообещала себе, что дождусь Валентайна. Хитар, конечно, тот ещё Драх, но вряд ли серьёзно навредит Максу. Особенно учитывая особо пристальное внимание к семье Ларо после случившегося. Валентайн как назло не шёл, и я решила залезть в НЗ. Он же неприкосновенный запас, он же магия Валентайна. Просто потому, что посчитала это хорошим таким жестом для начала нашего примирения. А ещё потому, что ходить в халате постоянно меня не прельщало. Можно было влезть и во внутренний ресурс, но после случившегося я бы предпочла туда без постороннего присутствия не заглядывать, а то мало ли. Дыра на месте особняка темного архимага вряд ли поспособствует терпимости горожан и властей. Иными словами, пытаясь отвлечься, я лазила по местному аналогу сети, оформляя заказы на платье, туфли и белье. Благо, после той шопинговой вылазки я отлично знала свои размеры во всех местах, поэтому могла покупать онлайн. Можно было брать подороже, с магически подстраивающимися размерами, но я не хотела спускать много валентайновых денег и брала классику. Удивительно, как их магический аналог интернета работал. Это было нечто очень похожее, только на входе встречал виртуальный консультант Верита, помогал с выбором, возил между полками по реальному магазину. Короче, в моем мире сказали бы До чего дошел прогресс. Много всего я покупать не стала. Так, самое необходимое. Разве что с бельем переусердствовала. Помимо повседневных наборов, заказала зачем-то умопомрачительно сексуальный комплект черного цвета, тончайшее кружево, пояс, чулки. И вот он как раз был тем самым магически подстраивающимся, потому что принадлежал модному дому, «Арина Овэй». У них всё было исключительно магически подстраивающееся. Представив, что скажет Валентайн, когда увидит такой заказ. Если, конечно, он его увидит. Я почему-то опять покраснела и чуть не отменила доставку, но курьер уже его забрал. Так что пришлось сидеть и ждать. Доставили всё быстро, ещё до обеда. А после я занялась примеркой, чтобы не думать с Думы о происходящем. «Что ещё эти курокозы там напели? Что сейчас вынужден делать Валентайн, чтобы меня реально не забрали в тюрьму? А вообще, могут? Я же драконову спасла! Ну и...» — садануло трёх драконов тёмной магией. «Да». Время как назло тянулось, как резиновое. Я уже успела перемерить всё, что могла, а Валентайн так и не появился. Тогда я попыталась связаться с Ярдом, но ответа не было. Друг позвонил мне сам в тот момент, когда я мерила шагами комнату, припоминая себе предыдущий опыт спонтанных действий и вылазок, исключительно для того, чтобы сейчас его не повторить. «Привет, Ленор!» Он выглядел уставшим и помятым. И я без лишних слов поняла, что его тоже вызывали на допрос. Поэтому закусила губу. «Привет. Все хорошо?» «Относительно. Дана и Джея тоже были там. В общем, в участке стражей. Оказывается, они работали на Аникатию и Лузанскую, поставляя им информацию». «Как?» «Вот так». И если за этих девиц стоят родители, то данис с Джеа не так повезло. Не настолько у них влиятельные семьи. Короче, скорее всего, их отчислят. Тут уже впору за голову было хвататься. Какое, блин, отчисление! Конечно, девчонки тоже с головой не дружили, нашли с кем связываться. Но они вряд ли знали про то, что собираются сделать с Драконовой. Не надо было обладать выдающимися умственными способностями, чтобы понять, что их никто в планы не посвящал. Хотя и стоило на них разозлиться, я не могла. Просто потому, что их банально использовали и подставили. Больше того, родственники Лузанской, и уж тем более драконессы, могут выставить всё так, что это чуть ли не девчонки спланировали, а Катя с Клавой оказались жертвами коварных интриг. Сомнительная, конечно, история, но кого это волнует, когда у одной папа-королевский советник, а у другой — просто богатый и наймёт ушлых юристов? — Я сделаю всё, что смогу, чтобы этого не произошло, — постаралась утешить Ярда. — Ты? — Ленор, не смеши меня. Ты, конечно, девушка смелая, но тебе сейчас лучше о себе подумать. — Твой... — Хитар официально от тебя отказался, снял с себя всю ответственность. Но родители драконов там реально всех на уши поставили. Требуют не просто отчисления, а чтобы ты понесла наказание за применение тёмной магии. — Да, значит, с тюрьмой я не прогадала. — Ты видел, Валентайна? — тихо спросила я. Ярд фыркнул. — Нет. Кто ж меня пустит туда, где он? В общем, правильного ты покровителя выбрала, Ленор. Только он тебя и спасёт. Ярд. Всё. Счастливо. Друг отключился по собственной воле, оставив меня в ещё большем раздрае, чем было до этого. Очевидно, что он на меня злился и считал причиной всех бед, в том числе и отчисления, грозящего его лучшим подругам, поэтому пытаться поговорить с ним сейчас бессмысленно. Лучше я сначала поговорю с Валентайном, в том числе о Дане и Джея, и только потом наберу его снова. Ещё дорезив зубах, бесило это его покровителя. Тем более, что я никогда не рассматривала Валентайна в таком ключе но я только и делала, что бегала от него большую часть времени. А когда мы пошли на сближение, не знаю, что это было. чувство во мне сейчас было столько, что вместо дома Архимага реально могла остаться чёрная дыра. Поэтому я на всякий случай нацепила браслеты, лежавшие на тумбочке, и села в позу лотоса. Говорят, медитации позволяют успокоиться и успокоить то, что происходит внутри». Правда, я не особо в это верила, равно как и не пробовала особо. Но что только не попробуешь, когда в голове и в сердце бардак. Спустя минут пять я плюнула на это занятие, поскольку у меня то болела спина, то чесалась пятка, то волосы от попыток глубокого дыхания падали на лицо, щекоча подбородок и нос. За окном уже стемнело. «Привет, зимние сумерки!» А когда ближе к вечеру Валентайн всё-таки появился, я это почувствовала. Буквально почувствовала. Как открылся тёмный портал, отозвавшийся во мне холодом покалывания, и моей силы тоже. Распахнув дверь, вылетела в коридор и без стука ворвалась к нему в кабинет. Валентайн в самом деле был там. Смотрел в пространство, по крайней мере, пока не услышал меня. Когда он обернулся, я ударилась о его взгляд. Почти буквально. С тем же успехом можно было треснуться о скалу до звона в ушах и звездочек перед глазами. — Я разрешал тебе входить, Лена? — Нет, но... — Закрой дверь с обратной стороны. — Холодно произнес он. — И жди, когда тебя позовут на ужин.